Глава 14. Пожар в лагере унес жизнь около трех сотен солдат. По большей части это были лежачие больные, отравившиеся накануне мертвой водой, и раненые в битве войны. Они не смогли вовремя покинуть палатки. Кто-то сгорел заживо, кто-то задохнулся от дыма. Потеря раненых не ослабила армию Солты. Наоборот, король избавился от лишних ртов и забот. Недаром говорят, что воины — это прославляемое злодейство. На войне я всегда использовал свои лучшие качества, чтобы делать самые худшие. Но бонус от диверсии с поджогом все же был, и немалый. Сгорели почти все повозки с провиантом, а значит, у короля три пути. Отступить, что наименее вероятно, попробовать вновь взять город штурмом — тоже не лучший вариант, численность его армии сократилась почти вдвое, а моральный дух и боеспособность — и того больше. Отправить гонцов в доромер за подводами с провизией. Почти две недели пути через леса до Даромира. Обратно три недели в обход по торговому пути. Повозки только там пройдут. А если еще дополнительно пехоту прихватить, то пройдет все четыре недели. Этот вариант меня больше всего устраивал. Я успел бы собрать дополнительное ополчение с окрестных деревень и в конец измотать вражеский корпус диверсиями и ночными волосками. Но Солт выбрал Четвертый вариант. Всадники! прокричали дозорные на крепостной стене. Я взобрался на бастион, вглядываясь в утреннюю дымку. Из тумана показались четыре фигуры наездников с флагами. Белыми? Нет. Красные драконы изменились на белых полотнищах. Боевые флаги. Все на стену! Закричал я. Расчетом занять боевые позиции, наложить стрелы. Солдаты забегали, хватая оружие, и взбираясь на стену. Самотохе удалось избежать. Все отработано многодневными тренировками. Но почему не предупредила разведка? Всадники оказались одни. — Они атакуют четвером, воскликнул Герд. Похоже, что они не собираются атаковать, — ответил я. — У них нет оружия. Это гонцы. Но несут весть не о переговорах или перемирии, а о чем-то другом. К сожалению, я оказался прав. Гонец вступил в тронный зал и, преклонив перед королевой колено, произнес... Его величество король Солт предлагает королеве Тэпи разрешить войну королевским поединкам. Победитель сядет на трон обоих королевств, объединив их под своим началом. Глаза Тэпи сверкнули, а кулаки сжались. Она встала с трона. Кто будет биться со стороны королевства Солт? Сам король, ответил Гонец. Каков ваш ответ? Ожидая его решения за дверью. Гонец, в сопровождении четырех стражников, покинул зал, и мы остались одни. — Что за поединок? — спросила я. — Отправь меня биться. В поединке могут участвовать только те, в ком течет королевская кровь. — А кого ты собираешься выставить? — В королевстве Теппи лишь я носитель древней крови. — С ума сошла? Я еле сдержался, чтобы не залепить ее величеству подзатыльник. — Какой из тебя боец! К тому же ты беременна! — Мое состояние не повлияет. Мое оружие — лук. Голос Теппи стал ровным. — Нужно покончить с этим. Если нагрянет подмога из дара мира, — Астрабан пойдет, и я все равно умру. А народа погибнет гораздо больше. — Нет, Солту верить нельзя. Я против. Ты не можешь мне запретить молот. Я королева. Полуденное солнце играло на черных сверкающих доспехах Теппи. Вороная коса струилась из-под черного шлема, украшенного алмазами. Воительница же лук, словно скипетр. За спиной полный стрел колчан. — Сотня наших лучших бойцов вытянулась в цепь за спиной королевы. «Напротив нас, в ста метрах, сотня вражеских солдат во главе с Солтом». Я судорожно всматривался в их лица. «Ведьмы среди них вроде нет. Но в чем тогда подвох?» «Он обязательно должен быть. Я это чувствовал». Не мог Солт просто так, рискую жизнью, согласиться выйти в поле на поединок. Что-то здесь не так. По условиям поединка каждая сторона могла взять с собой сто воинов. «Ведьме присутствовать было запрещено». Солт, облаченный в доспехи цвета золота, обнажил меч и, подняв щит, прокричал. «Готова ли королева Тэпи к священному поединку?» Тэпи подняла лук и крикнула. «Я готова смыть твои грехи твоей же кровью!» «Да прольется древняя кровь!» — махнул рукой король. Бой барабанов раскатами прыснул по долине. Солд, прикрывая щитом, с криком побежал вперед. Тэпи наложила стрелу и спокойно зашагала навстречу. Стреляй! крикнул я. Не дай ему подойти. Но королева продолжала идти. Вот щит короля дернулся на кочке, открыв на секунду корпус, и стрела ударила в брешь, пробив доспехи и левое плечо. Да! закричал я. Король взвыл, но, чуть замедлившись, продолжал бежать. Тепя опускала стрелы одно за одной. Те отскакивали от чета, словно горох. Вот сот уже в двадцати метрах. Бум! Стрела нашла щель между щитом и доспехами, но отрикошетила от покатой геометрии лад. «Черт!» — я сжимал молот, еле сдерживаясь, чтобы не рвануть вперед. Воительница била почти в упор, но король, укрывшись за щитом, медленно подбирался все ближе и ближе. Следующая стрела подлетела в ноги, скользнула по округлой чашки колена и вонзилась в землю. «Плохо дело». После очередного выстрела король бросил щит и в два прыжка очутился возле Тепии, Боятельница спешно накладывала стрелу. Солт рубанул сверху. Теппи увернулась, неотягивая лук. Меч отсек вороную косу и провалился в пустоту. Бум! Стрела почти в упор вонзилась в грудь короля, пробив доспехи. Вскрикнув, Солт упал на спину. Теппи опустилась перед ним на колени. Солт лежал на земле, часто дыша. «Прости меня», — Прихнувшись кровавым кашлем, прихрипел он. «Я не хотел, чтобы так все закончилось». Теппи осторожно сняла с его головы шлем и провела рукой по потерявшей щеке. — Я прощаю тебя, брат. — Прошу, помоги. Солд протянул трясущуюся руку. — теперь все хорошо. Не волнуйся. Я с тобой. Войтельница выдернула стрелу из груди короля и вонзила ему в песок. Победа нагрянула нежданно. Город ликовал. Торжество захлебнуло Острабан. «Слава королеве!» — кричал народ на каждой улице, на каждой площади. Я радовался не меньше. «Одолеть превосходящего противника вдвойне приятно. Ведь победа над слабым подобна поражению». Но что-то не давало покоя. Неясная тревога точила сознание. Чуйка меня никогда не подводила. Почему хитрый и расчетливый Солт решился на поединок с сомнительным исходом? Куда делась ведьма? Ну да ладно, отбросим пессимизм. Солт мертв, бойско его завтра присягнет королеве. Нужно уметь находить радость в каждом моменте жизни. Это лучший способ привлечь удачу. По уложению о королевском поединке, побежденного с почестями погребали в родовом склепе в подземелье замка Астрабана. Похороны Солта назначили на завтра, совместив их с коронацией Тепи на трон Объединенного Королевства. Приготовления к народным гуляниям велись во всем. На площадях, на дымящихся вертелах жарили сочных барашков, стрепухи раздували печи, трактирщики выгребали запасы вина и рома из своих закромов. В очередной раз я спустился в подвал королевского замка. Солнечный свет сюда совсем не проникал. Шаги отдавали сехма в мрачных коридорах. Трепещущий факел то хирел, то вспыхивал вновь, словно боялся своей тени на заскорлузлых каменных стенах. Ступени вели вниз, навстречу могильному холоду. Вот и тюрьма. Я постучал в толстенную дверь. Смотровое окошко скрипнуло, откинувшись на поржавевших петлях. «Сейчас открою, господин командующий!» — воскликнула толстая морда тюремщика из проема окошка. «Для тебя я молод. Сколько раз тебе говорить, Лиар? «Прости, молод, Никак не привыкну. Ты все-таки командующий!» Я провел два долгих месяца здесь, в заточении не для того, чтобы забывать старых друзей. Дверь распахнулась, и мы обнялись. Лиар отвел меня в старую часть тюрьмы, где содержались самые опасные и безнадежные преступники. Дальше я сам. Остановил я Лиара. Я повернул ключ в скважине. Почерневшие двери гулко заскорежетала. Я вошел в темный коридор. Свет факела таял, не проникая дальше в черную губь. — Не прячься, Кремень, я тебя чую. — крикнул я в темноту. Бесшумная тень скользнула мне навстречу. Через мгновение передо мной выросла фигура, одетая лишь в на набедренной повязки. — Ты изменился, — сказал я парню, рассматривая его жилистое тело. — Как часто ты тренируешься? — Дважды в день. — Когда меня выпустят хозяин? Черные глаза парня сверкнули нетерпением, и он закрутился на месте. — Скоро. — Десять лет ты терпел. — Потерпи еще немного. Я хочу увидеть людей. Я больше не буду убивать. Ты научил меня. Ты пока не готов. Обещаю тебе. Скоро. Я ударил парня молотом. Тут, вернувшись, вцепился мне в горло тонкими пальцами. Я бы крутил его кисть и, оторвав от себя, швырнул на каменный пол. Он тут же вскочил на ноги. «Молодец», — сказал я. «Урок всегда быть начеку и никому не доверять, что усвоил». «Но какую ошибку ты допустил?» «Никогда не делает в бою того, чего не сможешь довести до конца». — Правильно. Ты сможешь меня задушить, только если возьмешь горло в гильотину. Со спины. А ты напал спереди. — А какую ошибку допустил я? — Не оставляй врага своего недопитым. Добивай его быстро и без лишних движений. — Молодец. Я должен был тебе свернуть шею, а не отшвыривать от себя. Трубили трубы, били барабаны. Флаги трепетали, вызывая к стихии ветра возрадоваться во славу королевы. Центральная площадь астрабана превратилась в живое море людей. Народ ликовал, встречая новое утро, новый день нового правителя двух королевств. На каменном помосте трон из белого камня. Прекрасная бедельница выседала на нем. Я стоял по правую руку от нее. По левой возвышался скала. Народ приветствовал нас поднятыми над головой руками. Королева встала, и люд умолк. «Граждане астрабана «Сегодня мы провожаем воды вечности короля Солта, смывшего кровью и смертью свои прегрешения», — торжественно произнесла она. Затем солдаты Солта преклонят колени и произнесут клятву верности своей королеве. «Да, да», — закричали люди. Безоружная армия Солта еле втиснулась на площадь. Теппи желала, чтобы они присягнули на верность в полном боевом обмундировании, но я настоял на том, чтобы их разоружить. На площадь вкатилась открытая сверкающий повозка, украшенная золотым орнаментом. На повозке лежал массивный гроб, высеченный из красного камня. «Поднимите крышку», — махнула рукой Теппи. Четверо воинов с натугой и скрежетом еле сдвинули крышку. Посеревшее лицо Солта мертвым ликом уставилось в небо. Пальцы короля сплелись, сжимая рукоять фамильного меча с посеребрённым клинком. Объединенное королевство прощается с королем Солтом», — прокричал глашатый. Жидкие потоки людей от бывшего войска захватчика потянулись к гробу. Скорбящие кланялись, а кто-то целовал труп в холодный лоб. К гробу скользнула женская фигура в черном балахоне до пят. Она наклонилась над мертвецом что-то бормоче Ее рука коснулась лица Солта. Несмотря на балахон, я узнал знакомое очертание. «Твою мать! Это Лана!» Выхватив кинжал, я прыгнул с помоста на площадь, продираясь к гробу, но не успел. Лана швырнула в воздух какой-то порошок. Красное облако окутало гроб. Люди в ужасе отпрянули. «Ведьма!» — завизжала толпа. Площадка вокруг гроба в миг опустела. Я остановился в нескольких метрах, избегая красного подымка. Лана смотрела на меня змеиными глазами и что-то торопливо шептала. Я метнул в нее кинжал, ведьма выбросила вперед руку, кинжал завис перед ее открытой ладонью и упал на мостовую. В два прыжка я очутился возле гроба и, задержав дыхание, вцепился в ведьму. Еще секунды, и я свернул ей шею, но что-то пронзило мою спину и обожгло легкие, мои руки упали безвольными плетьми. Из моей груди торчало острие посеребренного клинка. Я обернулся и похолодел. Передо мной, ухмыляясь, стоял мертвый король. Серебро клинка вытягивал из меня силы, упав на колени и теряя сознание, я увидел, как безоружные солдаты солта задавили скалу и немногочисленных стражников. Они схватили тепю и обмотали мое тело цепями. Мертвый король победил. Острабан пал. Сырость затхлого подвала раздражала чувствительное обоняние. Я сидел на каменном полу, опустошенной слабостью. Серебряные оковы на руках и ногах высасывали жизненные соки. Дремлющий во мне волк совсем потерял силу. Чертово серебра обжигало кожу, ранило душу, убивало тело. Моя старая камера. Вот уже третий день я снова здесь, узник. Узкая щель окна высветила фигуру скалы, прикованного к противоположной стене. Опустив голову, он привалился к каменной кладке. Его руки в крови, он пытался разбить оковы стены. Дверь распахнулась, и на пороге показался знакомый похлобокий силуэт с краюхой хлеба и кувшином воды. «Ляр — Леар! — воскликнул я. — Дружище, как ты здесь? — Выродок, приметнулся на службу королю мертвецов, плюнул в его сторону скала. — Подойди ближе, предатель! Позволь свернуть твою поросящую шею! — Я остался, чтобы выполнить наказ командующего. В глазах Леара дрожала скорбь. — Ты не представляешь, Молот, что мне пришлось для этого сделать? Лиар вытер рукавом глаза. — Они испытывали меня. Мне пришлось убить... Убить своих... Плечи его задергались. Я обнял толстяка. — Ты все правильно сделал, друг. Когда придет момент, ты выполнишь мою просьбу. А для этого ты должен оставаться здесь. Ты молодец. — Какой наказ? — встрепенулся Скала. — Королевства Тепи больше нет. Придет время, и ты узнаешь, что цена, заплаченная лиаром стоила того. Ответил я. Тысячи бесов! крымыхнулся скала. — Значит, так ты доверяешь своему боевому другу? Не серчай, дружище. Я себе-то не доверяю. Ляр рассказал, что королева Тепи и вся наша армия захвачена в плен. Центральную площадь мертвый король готовят для массовой казни. Спешно возводятся ряды виселиц. Казнь назначена на послезавтрашний вечер, на полнолуние. Почему именно в полнолуние? спросил Скала. Ведьме известно, что, молот, оборотень, его могущество растет в ночь открытой луны. — Я не знаю, — вздохнул Ляр. — У меня сестра на рынке тарабами и оберегами торгует. Она рассказывала, что солдаты солта перевернули на рынке все лавки с зельями и амулетами. Сгребают все подряд по приказу Фиморы. Говорят, что ведьма готовит обряд красной смерти и хочет совместить его с казнью. Это будет самое массовое жертвоприношение в истории. «После чего она обретет невиданное могущество, высосав в жизни и сотен людей, и силу Люпуса в полнолуние». «Черт возьми!» — воскликнул Скала. «В полнолуние молот разорвет оковы и освободит меня. И тогда мертвецу с ведьмой не поздоровится». «Не обольщайся, мой друг», — вздохнул я. «Нет больше ошибки, чем недооценивать врага. Солото оказался хитрее, чем мы думали». Он заранее спланировал свою смерть, использовав собственные похороны для проникновения в острабен. Не думаю, что он позволит оборотню вырваться на волю в момент ритуала. Серебряные цепи ослабили меня. Трубили трубы, били барабаны, кровавые флаги трепетали, восслабляя короля мертвецов. Центральная площадь Острабана вновь превратилась в живое море людей. На помосте, окруженном сотней воинов трон из белого камня, король Солт выседал на нем. Его длинные волосы, тронутые сединой, убраны под рубиновую дуэдему, нестерпимо сверкающую в закатном солнце кровавым багрянцем. На мертвом синем лице играло ядовитое торжество. Он вернулся жить, чтобы убивать. Часть его осталась там, в мире мертвых. Теперь ничто не тяготит, ничто не омрачает содеянные. Меня вывели последним. Десятки рядов виселиц с чистоколом утыкали площадь. Под гроздями свисающих петель моя армия. Руки бойцов связаны за спинами возле каждого по два конвоира с оголенными мечами. Остальные захватчики плотным кольцом окружили центр площади с виселицами, не давая жителям астрабана приблизиться к пленникам. Оплетенные серебряными цепями, я стоял в самом центре, прикованный к трехметровой глыбе красного песчаника специально привезенное для ритуала красной смерти. Солнце провалилось за горизонт, уступая место бледному диску пробуждающейся луны. Живительная темнота распустила когти, но я не чувствовал ее силу, не слышал ее голоса. Я лихорадочно с колбасами тепью, но королевы нигде не видно. Неужели мертвый король пощадил свою сестру? Или он припас ей особую казнь? Я нашел взглядом скалу. Его огромная фигура выделялась среди рядов обреченных. На площадь ступила фемора. Красная тень плыла в невесомом полупрозрачном платье. В глазах, словно огни, и преисподней светились гордость и жажда. Лана приблизилась ко мне. С ее пояса свисал знакомый изогнутый кинжал с красным камнем в навершие рукояти. «Ну, вот и все, Сергей. Ты сделаешь для меня гораздо больше, чем я рассчитывала». — Не дели шкуру неубитого волка, — проскрыжетал я. Он и мертвый может укусить. Я бью тебя на пике твоей мощи. Твоя скрытая сила вольется в мои жилы. Настало людям узреть новую королеву. А как же король? Он мне нужен, пока нам по пути. — Ты его тоже бьешь? Места ответа Петолана улыбнулась, сверкнув змеиными глазами. Луна открывала свой лик все шире и шире. Меня затрясло. «Время пришло!» — воскликнула Фимора, воздев кинжал к черному небу. Кровь вскипала в моих жилах. Хруст плоти корюжил тело, а красная пелена заслала глаза. «Рано! Рано!» Из последних сил я противился своему обращению. «Стоило мне отпустить обращение и принять облик второй стадии, облик лекана, я тут же умру от удара жертвенным кинжалом». Серебряные оковы не столько крепки, сколько ослабили мою темную сторону, загнав плоть в душу волка на самое дно. Я слаб, я человек. Ну же, давай, друг. Скорее, больше не могу себя сдерживать. Узрите, жители нового королевства, воскликнула она. Люпус идет к вам, чтобы навсегда покинуть этот мир. Луна безумим прожгла мой мозг. Я взревел, сопротивляясь своей сущности. Из подземелья замка раздался леденяющий душевой. Все, время пришло. Я обратился в лекана и заметался на месте, пытаясь разорвать цепи. Но тщетно. Я завыл в ответ. «Иди ко мне! Я здесь!» у Вой приближался. Народ ахнул и в ужасе затих. «Убей его!» — закричал вдруг Солт, поддавшись приступу ужаса. Ладно, спешно замахнулась кинжалом, метя мне в сердце, но не успела. Огромная тень сбила ее с ног, откинув ведьму на несколько метров. Молодой Люпус ударами лап сорвал с меня кобы, и сила тьмы наполнила мое тело. В ярости я бросился на Солта. «Все ко мне!» — в ужасе закричал король. Сотни воинов бросились на защиту своего короля, оставив приговоренных без присмотра. Я метался, словно бес, кромсал солдат короля и крашил черепа, расплющивая вместе со шлемами. Молодой оборотень бесновался рядом с упоением, отрывая руки и ноги. «К Солту не пробиться. Кольцо воина все больше». Я бросился туда, где мелькнула лана, но Фимора исчезла. Горожане кинулись к плененным и освободили их от пут. Освобожденные гвардейцы напали на стражников, отбирая оружие и тесня их к воротам. Уходим! закричал Солт, и поток солдат, раздираемый двумя оборотнями, понес короля к центральным воротам. За воротами поджидала вражеская конница. Солт и часть его войска спешно покинули Астрабан. Остальных, разбежавшихся по степи, мы еще почти час рвали на части, вылавливая в ночи. Когда горло последнего из них было разорвано, я остановился и завыл. — ответил молодой оборотень. Спустя минуту он был возле меня. Луна зашла за облака и обратился в человека. — Ты молодец, Кремень! — сказал я Люпусу. Люпус принял облик молодого жилистого парня. — Ты выпустил меня, хозяин. Спасибо. — Пришло твое время, как и обещал. — Я хочу крови. Еще. — Нет, — ответил я и обнял парня. — Спасибо тебе, мой мальчик. — Хрусть. Я свернул парню шею. Его бездыханный труп рухнул к моим ногам.